можно напрямую отдать мистеру Ли Джуну. Мы, соответственно, не хотели никуда ехать и согласились с удовольствием на это. Но этот китаец никаким образом к нашей фирме отношения не имеет. Так вот, когда его китайские партнеры увидели, что один шар разбит и там нет бриллиантов, он начал обыски в наших номерах. Он никак не мог понять, кто конкретно это сделал. Именно эти обыски его и подвели в одну из комнат. Он увидел то, что видеть не должен был. и его убили. Но об этом позже. Мне нужен был тот, кто координировал его действия в Москве, и вся московская цепочка. Вот, например, мне были подозрительны вы, Семён. Да? Странно, немного испуганно сказал он и покосился на Виолетту, которая молчала весь вечер. Да, но после того, как я увидел вашу фамилию в заграничном паспорте, я понял смысл вашего странного поведения и исключил вас из подозреваемых. Друзья мои, прошу вас знакомиться. Семён Иванович Самоваров. Но мы его знаем? растерянно произнесла Оленька. Но Самоваров это фамилия по матери. Семён был обижен на отца за то, что тот ушёл из семьи и назло отцу сменил фамилию. Вот только в заграничном паспорте не успел. По батюшке наш Семён Муха. Да и батюшка его вот рядышком сидит. Дмитрий рукой указал на шефа. Шефу вновь пришлось вставать и объясняться. Да, друзья мои, это правда. Но в защиту сына хочу сказать, что конфликта никакого между нами нет. Фамилию уже поменять его попросил я, чтобы на работе никто не узнал. Ведь вы знаете, у нас это не приветствуется. На этих словах Семён благодарно посмотрел на отца и улыбнулся, всего лишь уголком губ, но это была первая улыбка отца за последние 10 лет. А значит, Это была победа. Ну, конечно, я подозревал вас, Иван Сергеевич, но вас спасла Олечка. Мы с ней очень долго и досконально вспоминали, кто предложил идею с подарками, кто договорился об их изготовлении, кто настойчиво рекомендовал Олечке кандидатов, кто должен ехать в эту поездку, ну и наконец, кто нашёл такого талантливого дизайнера, как Ника Никитина. На этих словах Ника покраснела, и её внешность русской красавицы резко превратилась во внешность русской бабы после бани. И вот тут Иван Сергеевич везде всплывает фамилия вашего зама, бессмертного Вадима Эдуардовича. Но он не мог, он честнейший человек, как-то уж очень неуверенно стал защищать его шеф. Виолетта, как будто ждавшая всё время приговора, на этих словах обхватила голову руками. пережив все ваши аргументы, скажу, что он, Дмитрий, взглянул на часы. Вот уже 2 часа, как у моих коллег и даёт признательные показания. Вот, например, про Нику. Оказывается, она в данной поездке была уши и глаза Вадиму Эдуардовичу. Что вы несёте? Возмутилась баба из бани, которая временно замещала красавицу Нику. Кстати, Иван Сергеевич, а вы знали, что у Нике нет никакого образования, что всё, что было создано в вашем офисе, включая прекрасный снежный шар, было создано некой Мече, улыбчивой, симпатичной девочкой из Якутии. Живёт она в маленькой деревеньке Мая, это дочка нашего так называемого Ливши, что создал жидкость для шаров. Да, талантливая семейка. Там ещё и мама прекрасная. Ткют вот такие ковры закачаешься. Ну, да сейчас не об этом. Получала прекрасная девушка Мичье за эти заказы сущие копейки. Например, за снежный шар ей заплатили пять тысяч рублей. И сделала она этот чертеж за неделю. После того, как все закончится, я вам дам ее координаты. Свяжитесь с ней и пригласите в Москву. С таким талантом и чувством прекрасного она выведет ваш офис на первое место. Гарантирую. Я не верю. Шев переводил взгляд с Ники на Дмитрия Ивановича и обратно, но не получив никакого подтверждения от Ники, замер с потерянным лицом. Это не всё. Ведь у нашего Вадима Эдуардовича здесь есть ещё люди, которые, так сказать, не отдыхать поехали. Сами расскажете или мне огласить, как бы в никуда произнёс Дмитрий Иванович. Не надо, я сама Виолетта, убрав руки от головы и взяв бокал с шампанским, встала из-за стола. Мы с Юриком работали на него. Юрий после этих слов потух, а остальные округлили глаза. Только вот не надо вот таких глаз. Ничего криминального, продолжила Виолетта, глотнув шампанского. У нас была схема. Кстати, предложил её Вадим Эдуардович. Ну, а когда начальство предлагает схему, ты или работаешь по ней, или ищешь другую работу.